Глава 4. Превращение. Два маленьких чемодана с самыми необходимыми вещами стояли в дверях, готовые к тому, чтобы Енина и Генри отправились с ними в поездку. Было 7 декабря 1941 года, и супруги Мельберг понимали, что им необходимо покинуть Львов. Около 120 тысяч оставшихся в городе евреев получили 8 ноября приказ переехать в гетто до 15 декабря. Рассказы о том, что там творится, наводили ужас и даже не из-за страшной перенаселенности и болезней. Чтобы оказаться в гетто, евреям надо было пройти через двое ворот под железнодорожными мостами. Пока они шли там, неся те скудные пожитки, которые им разрешено было взять с собой, Немецкие и украинские полицейские обыскивали их, грабили и избивали. Мужчин и женщин, которые выглядели совсем слабыми и больными, хватали и бросали в тюрьму. Тюрьма была переполнена, ближайшие улицы перекрыты, и по ним день и ночь сновали грузовики, отправлявшиеся за город. Они выезжали полными, а возвращались пустыми. С холмов доносился звук непрестанной пулеметной очереди. Даже если они переживут переход в гетто, Янина и Генри знали, что их там ждет. До евреев Галиции доходили новости, что евреи тысячами погибают от голода и болезней в других гетто, учрежденных ранее на оккупированных польских территориях. В одной Варшаве умирало от 4 до 5,5 тысяч человек в месяц. енина и Генри не обладали непривычкой к физическому труду, не связями, которые могли обеспечить им рабочую карточку, а с ней и более питательный рацион, а может, даже половину комнаты, чтобы в ней жить, а еще важнее – защиту от массовых расстрелов. Ведь нелогично было бы ожидать, что немцы перестанут убивать евреев, когда сгонят их всех в гетто, где для поиска жертв не придется прикладывать усилий. Янина и Генри следовали обыкновенной логике – пойти в гетто – означает пойти на смерть. Они решили присоединиться к семье Генри в Копытчинцах, где гетто еще не было, и отец Генри отправил за ними телегу с лошадью. Когда та прибыла, они открыли двери и в изумлении замерли. На пороге стоял неожиданный гость. Это был граф Анджей Сгжинский, старый друг семьи Янины. Он сел на первый гражданский поезд, которому позволили пересечь Галицию, чтобы найти Енину и предложить им с мужем поехать с ним в Люблин. Сгжинский обещал, что обеспечит им поддельные паспорта, жилье и работу. Янина и Генри взвесили все за и против и решили, что предложение графа сулит больше шансов на долговременную перспективу. Но только если они смогут добраться до Люблина. Галицийским евреям не дозволялось выезжать за пределы области без официального разрешения, которого Енина и Генри получить не могли. Это означало, что им придется путешествовать без нарукавной повязки со звездой Давида и без бумаг, в которых указано, что они евреи. И то, и другое было серьезным нарушением, грозившим арестом и смертью, если их поймают. Однако граф Сгжинский был уверен, что в его компании они безопасно доберутся до Люблина. Утром 8 декабря Енина и Генри смотрели в окно и молча прощались со своим любимым городом, пока поезд выезжал с вокзала Львова. Енина помнила, что это день католического праздника, святого непорочного зачатия, и представляла себе былые шествия, торжества и фейерверки. Люблин находится примерно в 200 километрах к северо-западу от Львова, но когда строились железные дороги, Львов относился к Австро-Венгрии, а Люблин — к Российской империи. Поэтому дорога была кружная и требовалось сделать несколько пересадок. Поезда ходили без расписания, гражданских лиц безжалостно саживались с транспортов вермахта, подвозивших солдат и припасы на Восточный фронт. Путешествие могло продлиться несколько дней. В вагоне было темно и холодно. Енина и ее спутники час за часом тряслись на жестких деревянных скамьях. Время от времени поезд останавливался, и немецкий офицер заходил туда с фонариком для проверки. Каждый раз Енина замечала юношу, который прятался в густой тени в углу, скрывая свое бледное лицо от немца. Она догадывалась, что он тоже еврей. За 24 часа они проехали немногим больше 80 километров, до Пшемысля, где должны были сделать пересадку. Узнав о том, что ждать поезд надо около 10 часов, Скжинский и Генри отправились поискать пропитание, а Енина осталась в холодном темном здании вокзала с двумя чемоданами. Спустя некоторое время она заметила фонарик, прыгивающий в темноте. Он направлялся к ней. Ее охватила паника. Немецкая полиция досматривала всех пассажиров и проверяла документы. Енина стояла в углу, и бежать ей было некуда. Как она объяснит отсутствие бумаг? Парализованная страхом и отчаянием, она ничего не могла придумать. Похоже, ее везению настал конец. Она порадовалась, что Генри и графа не поймают, и сразу огорчилась, подумав, какое горе их ждет. Когда двое полицейских наставили на нее фонарик, она решила с достоинством встретить судьбу. «Что у вас в чемоданах?» — спросил один из них. Не отвечая, она наклонилась и стала расстегивать замки, но руки у нее дрожали от холода и волнения, а также от ожидания того, что у нее сейчас попросят документы. Другой полицейский посветил фонариком ей в лицо и сказал. «Не похоже она на контрабандистку. Ну ее, идем дальше» и они перешли к следующему пассажиру. Енина медленно выпрямилась и смотрела им вслед, пока Генри и граф не вернулись. После еще одних суток пути они прибыли в Дембицу, по-прежнему в 200 километрах от пункта их назначения, где надо было ждать еще один поезд. Они отчаянно устали, но германские бомбы разрушили большую часть города в 1939 году, и там не было ни одной гостиницы. Граф Сгжинский нашел железнодорожного рабочего, который отвел их в дом с голыми койками. Все, кроме одной, были заняты польскими беженцами. Мужчины настояли, чтобы Янина заняла свободную койку, а сами расстелили на полу пальто графа и легли там. Они проснулись от оглушительных криков. «Раус! Алле! Все на выход!» В темноте Янина услышала стоны людей и детский плач. Их всех выгнали на улицу, где выяснилось, что это не арест. Просто пьяный немецкий солдат ищет удобное место, чтобы проспаться, и не хочет делить помещение с польскими свиньями. Енине со спутниками ничего не оставалось, кроме как вернуться на железнодорожную станцию. Через три дня и три ночи они прибыли в Люблин. Надеясь побыстрее выбраться с вокзала, мужчины пошли за багажом, а Енина отправилась искать такси. Ей удалось нанять телегу, и она принялась с возрастающим беспокойством ждать и высматривать Генри и графа в толпе. Крестьянин на телеге жаловался на простой. Наконец, около часа спустя, она увидела графа Женского. Он был один. «Мы с вами едем домой», — сказал он, взяв Янину за руку. Генри задержала немецкая полиция, он приедет позднее. Енина вырвала руку и бегом бросилась в здание вокзала. Там она увидела Генри, на него кричал немецкий офицер, утверждавший, что вывоз любого багажа из Галиции строго запрещен. Генри стоял бледный, как мел. В любой момент немец мог потребовать у него документы. Ей не кинулась кинулась в бой. «Что вам надо от моего мужа?» – спросила она на немецком, закрывая собой Генри и разъяренно глядя на немца. Изумленный ее решимостью и бесстрашием, офицер сбавил тон. Он нарушил строгие правила насчет багажа. «Он не мог этого сделать», — парировала Янина, «потому что, когда мы выезжали из Львова, таких правил не было». Офицер сделал шаг назад и раздраженно сказал, «Все равно надо заплатить штраф». Янина понимала, что если они согласятся заплатить штраф, то придется показать документы, чтобы его зарегистрировать. «Мы не будем ничего платить», отрезала она, «потому что нет таких правил, и если вы сейчас позвоните во Львов, вам это подтвердят». Взбешенный офицер рявкнул, чтобы они убирались, добавив «И больше мне не попадайтесь». Стараясь не показывать облегчения, енина и Генри вышли из здания вокзала с двумя своими чемоданами. «Никогда еще приказ, выкрикнутый грубым голосом, не звучал так сладко», — думала Янина. Десятилетия спустя... Она будет размышлять над уроком, который извлекла из той встречи и которой вспоминала всякий раз, когда спасала чужие жизни в последующие годы. Что делать со своим страхом и дрожью при встрече с разъяренным врагом? Спрятать его глубоко в своем сердце и не позволять ему вырваться на поверхность, чтобы не дрогнул ни один мускул на лице, в руках или ногах. Надо внутренне собраться и внешне показать свою уверенность, притвориться. Нельзя поощрять их, нельзя, чтобы они почуяли кровь. Собранность и холодность в их глазах символизирует власть, а перед лицом власти они, скорее всего, отступят. Тремя днями раньше Пеппи Мельберг выехала из-за в Люблин. Но вместо нее туда прибыла графиня Янина Суходольская.